Kupul ik je of niet? Ik... Свыше всего решил, что недостойны мы любви. Не нужно было нам грешить. Тогда бы не были одни ведь мы одни хотя вдвоем. Живем и терпим столько лет, жалея только об одном. Счастья не было и нет Никто из нас не виноват Прошла любовь уже давно И время не вернуть назад И не исправить ничего Никто из нас не виноват Прошла любовь уже давно Мне вернут назад и не исправить ничего Никто из нас не виноват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 Играл, а ты упорно шла на нет Я потихоньку все терял Как мотылёк, летя на свет Не рви мне душу, наливай И ничего не говори Моя душа попала в рай Я буду пьяным до зари. Не рви мне душу, наливай. И ничего не говори. Моя душа попала в рай. Я буду пьяным до зари. Плену твоих красивых слов. Я наслаждался каждый раз. На самом деле не любовь, А просто страсть держала нас. Какая грустная игра! Не сосчитай сейчас потери, Но почему-то без тебя Мне очень плохо, верь, не верь. Не рви мне душу, наливай! Niets. не говори, моя душа попала в рай, я niet пьяным in Ja. Thank you. с тобой давно устали ждать. Наверное, идем по замкнутому кругу. И хочется его скорее разорвать. А я все так же не стой, а ты все так же не стей. Зайди за чертой И не уйти от проблем А я все так же вдали Твоей любовью согрет Друг другу в душу вошли Обратно выхода нет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 tot de моя. Наливаю вечерний чай В нём растворяя тепло и нежность Ты говоришь, что весь день скучал Что без меня каждый час как вечность И снова шутишь, что мой секрет В этом напитке с живой водою Только больше секрета нет Просто заварен твой чай с любовью Zeg maar любовью. Для меня огромная планета Знаешь не описать все эти чувства Знаешь Ты так прекрасна, ты благоухаешь И кажется, что от любви горю В огне Знаешь Как забуду не обидеть знаешь Приятно понимать что ты скучаешь И очень нежно снова повторяешь Мне ты для меня как будто летом белый снег Ты для меня как будто в лета Для меня в окошке свет, ты для меня любви, рассвет, Ты для меня огромная планета. свет, ты для меня любый рассвет, ты для меня огромная планета, ты для меня, как будто летом белый снег, Ты для меня, как будто в зимний холод лета, Ты для меня в окошке свет, ты для меня, любый рассвет, ты для меня огромная планета. на моих больших руках Целиком в твоей мы власти Даже слезы на глазах А в душе вновь умиление Лишь от взглядов твоих В самые первые дни, губки, как бантики, щечки, как фантики, глазки, как будто огни, и не пугают бессонные ночи, лишь бы быть рядом с тобой. Будем растить тебя, будем любить тебя, будем гордиться тобой. Маленький комочек счастья.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 Счастья на моих больших руках, целиком в твоей мы власти, даже слезы на глазах, об душевной умилении, лишь от взгляда твоего наш Бог тебе всего. Награду. И я хмелею без вина с тобою рядом Когда ты рядом, обо всем я забываю И вновь в глазах твоих бездонных утопаю И вновь в глазах твоих бездонных утопаю Не отводи любимых глаз, не отводи Видеть мне сейчас глаза твои не отводи любимых глаз Пока огонь в них не погас Пока огонь любви горит в сердцах у нас Я знаю, что в краях далеких и прекрасных Искал тебя моя любовь, я не напрасна И был готов я все отдать на этом свете За миг счастливый насладится взглядом этим, Замиг счастливый насладиться взглядом этим. Не отводи, любимых глаз, не отводи, Как нужно видеть мне сейчас глаза твои. Води любимых глаз, пока огонь в них не погас Пока огонь любви горит в сердцах у нас И ничего мне от судьбы моей не надо Лишь об одном прошу всегда со мной будь рядом И обойдут нас все невзгоды стороною Пока глаза пылают страстью колдовскою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 Море в сумерках нарушив тишину и под звон хрустального прибоя взглядом свою юность провожу. Чайки не кричите, сердцу больно. Чайки не кричите, ну давай. Видно, мне не повезло В море мое счастье унесло Не вернуть обратно наше лето Ты его напрасно не зови Может быть, ты рядом бродишь где-то Смерть как прохладной тишины. Чайки не кричите, сердцу больно. Чайки не кричите, ну довольно. Чайки видно, мне не повезло. В море мое счастье унесло. Лица волны крупинки Не зови того, что позади Море унесет твои слезинки Море унесет твои следы Чайки не кричите Сердцу больно Чайки не кричите Ну довольно, Чайки, видно, мне не повезло В море мое счастье унесло Чайки, не кричите, сердцу больно Чайки, не кричите, ну довольно. Чайки, видно, мне не повезло Maarten, мое счастье het Возвращусь, не оглянусь И все начну с нуля И это море, море, рост Уже не от тебя Я тебя любила Но не удержала Отплыла не слышно Лодка от причала, И за нею стаи de luchtjes, ik weet dat het gemakkelijker zal worden. Ik dat het beter zal En ik Хочусь к тебе в окно Дождем прохладным на рассвете Но ты услышишь все равно И этот стук с улыбкой встретишь А я, конечно, далеко Shoot Солнечным лучом, коснусь я щек твоих румяных, скажи мне, думаешь, о чем? И почему проснулась рано? Я сердцем чувствую тебя, Твои желания и взгляды, В разлуке греемся, любя. Сдиться полечу, сквозь сон туда, где были вместе, с тобой рядом быть хочу, Мне этот путь давно известен, с тобой встречаемся во сне, а мысли все ж быстрее почты. No. Sure.